34. «Шутники! Проклятые шутники!» Оливия фыркнула и ухватила стоящий на столе кувшин, желая запустить им в стену, но передумала, чтобы их черти побрали. Она никогда в жизни и голоса не повышавшая на служанок и покорно следовавшая приказам отца, всегда вежливая и скромная, Теперь была готова расколотить этот кувшин на голову первого, кто войдёт в логово. Но злость отпустила, и получилось думать. Разбойники ничего не делают просто так. За их шутками всегда стоит умысел. Какое-то время Оливия просто сидела на топчине и размышляла. Было бы из-за чего расстраиваться. Подумаешь, убрали одежду. Можно подумать, до этого они обращались с пленницей достойным образом. «Но если братья любят шутить, почему бы Оливии не ответить им тем же?» Снаружи раздался лёгкий шум и перекликнулись её охранники. Она осторожно выглянула в окно и поняла причину. Её карету разбирали, вещи сложили отдельно в сундуки, а вот всю позолоченную кабину безжалостно разламывали на части, оставляя только остов с колёсами. Оливия прищурилась, прикинула, что на разбор кареты у мужчин уйдёт много времени, и метнулась к сундуку, к тому самому, откуда Ройс достал ей туфли в первый день в лагере. Вещей там оказалось немного, пара отрезов ткани, в которые можно было замотаться, если что, мужские кожаные штаны с ремнём, мужские же рубашки и куртка. Оливия взвесила вещи в руках, словно решаясь. С одной стороны, ткани хватит, чтобы соорудить себе что-то типа платья, с другой — пусть к дьяволу катится. Оба. Оливия решительно вытащила мужскую одежду. Изначально короткие братьям штаны ей были как раз в пору, а из имеющихся двух платков она соорудила себе подобие корсета, чтобы грудь так не просвечивала через грубую рубашку. Затянула ремень на талии, его пришлось обернуть дважды. Заглянула за занавеску в соседнюю комнату и не постеснялась её обыскать. В итоге обнаружила плотную кожаную жилетку на шнуровке и сапоги. Куда хуже, чем подаренные туфельки, но зато целые и лишь немного велики. Оливия забрела волосы в две плотные косы, стянула их шнурком в узел на затылке. Такую простую прическу носили крестьянки, правда, волос у них было куда меньше. Узел вышел тяжёлый. Оливия зло прищурилась, взяла со стола сундука широкий нож в потёртых ножнах и пристегнула на пояс. Постояла немного, приводя в порядок дыхание, перед тем, как отдёрнуть занавес и спуститься вниз. Для женщины и её положение она только что совершила десяток несовместимых со своим высоким статусом вещей. Перед глазами сразу встал укоризненный образ монахини-воспитательницы, которая смотрела осуждающе. «Потому что молодой госпоже нельзя носить мужскую одежду и брать в руки что-то острее вышивальной иглы. Даже помышлять о таком грешно». «И ты тоже. Иди к дьяволу!» Прошептала Оливия, тряхнула головой и вышла из логова. В новой одежде оказалось куда удобнее спускаться по деревянной лестнице. Каблуки на сапогах помогали не упасть, а ещё не мешались громоздкие юбки. Ливии удалось остаться незамеченной. Бесшумной тенью она скользнула за гигантские стволы и осмотрела поляну. Понаблюдав, как разбирают её старое убежище, она неожиданно поняла, раз это происходит, значит, что-то изменилось. Навряд ли бандиты пожертвовали бы дорогой повозкой просто так, ведь её можно было продать где-то, сколов гербы. Значит, они готовятся. К чему? к тому, чтобы обменять её из лук на золото. Оливия обошла густой ельник, спустилась к ручью ниже по течению, там, где заросли были гуще и меньше шансов встретить кого-то, и искупалась в холодной воде. Выбралась на берег, выждала, пока высохнут капли, и оделась. Нужно было найти братьев-разбойников, чтобы узнать, что ждёт её дальше. Соблазнительная мысль о побеге мелькнула, Но ей на смену пришёл страх. Нет, ей не выжить одной в лесу, полном опасностей. Оливия натянула сапоги, поправила ремень и пошла вдоль ручья к лагерю. Когда она вошла в примыкавший к воде ельник, то услышала голоса. Ты тоже не хочешь её отпускать. Какая к чертям разница, чего я хочу? Или чего хочешь ты? Мы с тобой не дворяне, не благородные и даже не купцы. До этого сладкого яблочка нам не допрыгнуть. Талер и Ройс. Их голоса. Оливия замедлила шаг и остановилась. Братья явно говорили о ней. Конечно, они неблагородные, всё верно, и им никогда не встать рядом со знатным родом де Соль. Но... Но что значит, не хочешь отпускать? Её жених всё-таки согласился заплатить золотом, поэтому карету и уничтожили, потому что... Под ногой Оливии звонко хрустнула ветка, и она, понимая, что скрываться бесполезно, вышла из-за прикрытия елей. Ройс схватился за кинжал на поясе, а Талер спрыгнул с камня, на котором сидел. Секунда, другая, и братья поняли, кто перед ними. «За такую баронессу нам, пожалуй, ещё и приплатят, лишь бы не забирать», — внезапно рассмеялся Ройс. «Неужели не хватило терпежу нас дождаться?» Пошла искать свои платья и заколки. Оливия сдула упавшую на лоб прядь и ни на секунду не замешкавшись ответила. Обошлась без платьев, хотя стирка бы этим вещам не помешала. Оба смотрели на неё, как на чудище лесное лесной сказки, медленно и недоверчиво оглядывая с ног до головы. А потом, не сговариваясь, шагнули к ней. стали вплотную. Но если пару дней назад Оливия бы отступила, то теперь она только задрала голову, чтобы удобнее было смотреть этим двум в глаза. Разбойники вызова не приняли. «Тебе к лицу», — задумчиво проговорил Таллер. «Хотя нож лучше перецепи на левый бок. Ты же правша. И пояс затяни туже. Кожа мягкая, растянется». Оливия на ощупь, не отводя взгляда, выполнила совет. «Не так», — улыбнулся Ройс и передвинул ножный чуть в бок «Так сама напоришься. Он для тебя великоват. Я подберу что-то по руке. Вдруг пригодится. Потом...» «Потом?» — Оливия приподняла бровь. «Это когда?» «Когда... когда-нибудь...» Таллер положил руку брату на плечо, словно останавливая, и тот проглотил уже почти сказанные слова. «Потом...» — мы хотели сказать... Оливия перебила разбойника, пользуясь тем, что новая одежда и оружие открыли в ней нечто чужое, смелое и безрассудное. «Хотели сказать, что сегодня отвезёте меня к жениху?» Она прикусила губу, потому что сейчас одна только мысль о герцоге вызывала тошноту. «Он наконец-то соизволил привести выкуп?» «Да», — кивнул Ройс. «Тогда почему не в карете и без слуг?» — спросила Оливия. «О них речи не шло», — ответил Таллер. «Только ты. Мы поедем верхом. Завтра. Завтра будем на месте», — продолжил Ройс. «Твои вещи, их собрали и сложили в лёгкие сумки, так что платье, моё платье для верховой езды, годится только на то, чтобы им мыть пол». Спокойно проговорила Оливия, хотя внутри всё дрожало. От осознания того, что придётся вернуться обратно, теплу, комфорту, служанкам, наряду, а главное, к ненавистному жениху, на душе стало постыло. «Я поеду так. Переоденусь, когда мы доедем». «Хорошо», — кивнул Теллер. «Сейчас приведу лошадей. У нас уже всё готово. Только придётся завязать тебе глаза». Вновь вступил Ройс. «Сама понимаешь, почему». «Понимаю». Кивнула Оливия, но даже не подумала отойти или смутиться. Она не сводила взгляда с братьев и замечала, как на смену решительности приходит досада и сожаление. «Нам нужно ехать. Я за лошадьми», — повторил Таллер, но почему-то не двинулся с места. Вместо этого притянул Оливию к себе и скользнул губами по её щеке в нежной, так несвойственной ему ласке. И Ройс, словно отражение брата, обнял её сзади. Мгновение, ещё твои волосы как серебро», — сказал Талер, пропуская между пальцами выпавший из пучка локон, только мягкое. «Мы...» не договорил и умолк. Тихо жручал ручей, по траве скользили солнечные зайчики, где-то высоко стучал надоедливый дятел. «Было... хорошо... правильно...» Оливия, наконец, выдохнула, принимая неизбежное. «Это всё не для неё...» Ласковые руки, странная нежность, сердце, готовое биться чаще. Всё не к месту. Она баронесса де Соль. Она должна выйти замуж за герцога. Пора. Она легко высвободилась из объятий и отступила назад, оставив братьев стоять в растерянности. Иначе Арчибальд передумает и заберёт золото. А оно вам куда дороже серебра.